Наперстник искал в ней границы податливости и прочности, верности и ума, хитрости и смекалки. Точно забравшись в Клавдию, как в пустой кувшин, наперстник толкался там, внутри, наваливался всей силой опыта и воли на стенки вправо, влево, вперед, назад, раскачивал кувшин изнутри пытаясь проверить, когда, при какой силе толчков кувшин может упасть. Даже про институтских клавиных ухажеров. Даже про деда с бабкой, не говоря про мать, выведал на перстник до малейшей подробности. Кто как жил из этих ухажеров, какой дом у матери на Кубани, чем и как обставлен, какая пенсия, сколько, может быть, приблизительно у матери на сберкнижки, и сколько она подрабатывает с огорода. Он ничего не пропускал, никаких мелочей. Его даже посуда бабкина интересовала, сколько и какого фарфора, есть ли хрусталь. Клаве было забавно разговаривать с ним. Словоохотливая отроду, она отвечала легко и открыто, часто посмеивалась, не понимая, куда он клонит. А на перстник, точно портной измерял ее душу с сантиметром в руках. Все это он сильно сдабривал елеем. «Клава, разве можно быть такой небрежной к себе? Стройная, статная, да вы себе народного артиста отхватите запросто, Тихонова там, лонового. Клава смеялась. Наперстник продолжал. «А что?» Чем работник торговли хуже работника искусства? Никакого самоуничижения, Клавочка. Больше гордости? Все люди равны. Не профессия определяет личность, а характер. Вот увидите, вас ждет прекрасная жизнь. Ну-ка, кто это сказал? Бытие определяет сознание. Маркс. Верно. Но есть еще один вариант. Бытие определяет битие». Клава смеялась. «Ничего смешного», — шутливо обижался наперстник. «Бытие — суть чувства меры осторожности и знания законов». Он был великим моралистом, этот наперсник. Это уж позже, в пору откровенности, он пояснял ей, что под знанием законов, понимает не знание законов, а то, как их можно более или менее законно обойти. А тогда он источал одно благодушие. Позвал Клаву домой на какой-то праздник, познакомил с женой, эткой Матроной, которая в порыве чувств отворила платяной шкаф, показала Клаве свой гардероб. Бедняжка, пожалела еще ее Клава, куда же вы пойдете в этой норковой шубе, в этих песцах? Жена наперсника гордилась барахлом, но вздыхала. Похоже, Клава угадывала ее печали. Стол, Клава поняла это сразу, был арабский, широченный и длиннющий, таких у нас не делают, и ломился от снеди, сверкающего хрусталя, разнообразных бутылей. Народ сходился неспешно, вальяжно, и Клава зарабела. Она тут была самой молодой с большим отрывом от следующего по возрасту. Хозяин не был хлопотлив, какими обычно бывают хозяева, когда приходят гости. Напротив, полон достоинства и чинности. Он вообще не походил сегодня на хоть и шишку, но все же торговую, а скорее на профессора, крупного ученого или даже именитого артиста. Получалось быть таким, его принуждала сама обстановка. Новичок в этом городе, Клава услышала несколько уже известных даже ей громких фамилий. Ее представили двум лауреатам, геологам, профессору медицины, человеку, влиятельному в системе образования, милицейскому полковнику. В последний миг с некоторым и, видимо, обдуманным опозданием возникло Клавина начальства, И она поразилась, как остальные гости торопливо задвигали массивными арабскими стульями с резными спинками, преувеличенно шумно приветствуя запоздавших, которые вели себя подчеркнуто, сдержанно и солидно. «Ну вот ты и среди своих», — подумала про себя Клава, припоминая безобидную студенческую болтовню —